«Аника». Ноги у меня подкосились. К счастью, Ленокс отреагировал молниеносно и не позволил мне упасть. «Что?» Одними губами пробормотала я. «Он исчез», — повторил Мамун. Я не верила своим ушам. Эскал не мог пропасть, особенно сейчас. Подхватив юбки, я стрелой промчалась по коридору, оставив гвардейцев изумленно смотреть мне вслед. Двери в покое Эскала стояли настежь. Караул отсутствовал. Все ящики были выдвинуты и перевернуты вверх в дном. Ценности испарились. Мысли у меня путались. Куда он подевался? Почему? Что здесь произошло? Неужели Эскала похитили? Весьма вероятно. Однако настораживало отсутствие Наэме. Если Эскал добровольно забрал вещи, значит, он решил залечь на дно, предварительно прихватив с собой драгоценности и Наэме. Ослепленная догадка, я поспешила к себе. Если Эскала похитили в моих покоях не отыщется следов. Но если он действовал по собственной воле, то наверняка оставил мне послание. Я слишком хорошо знал брата. Он не мог исчезнуть, не попрощавшись. Сопровождаемая Палмером, Мамуном и Леноксом, я ворвалась в комнату и принялась обшаривать взглядом каждую поверхность. На столе и на каминной полке пусто, однако на неубранной постели в окружении подушек белел сложный листок, придавленный перстнем с королевской печатью. перстень, в кулаке перстень, Я развернула записку. «Аника, мне очень жаль. Молю, заклинаю, постарайся меня простить. Знаю, у нас был уговор, но смерть отца нарушила все планы. Проживи он чуть дольше, чтобы официально признать Наэме, все разрешилось бы благополучно. Однако теперь, когда я преемник, вельможи вынудит меня заключить брак по расчету, полагая, что только он спасет нас от поражения в неминуемой войне. А я не могу пойти на такое». «Аника, надеюсь, когда-нибудь ты поймешь, каково это. Встретить человека, который полностью завладеет твоим сердцем. Человека, который будет толкать тебя на великие свершения и самые невероятные поступки. Поверь, такая любовь творит чудеса. Я покидаю тебя, чтобы жениться на Наэме. Даже сейчас, пока я пишу эти строки, она уговаривает меня остаться, но это совершенно невозможно. Заклинаю, прости мое бегство. Столь трудный для тебя момент». Через пару лет, когда все утрясется и у меня родится наследник, я с радостью вернусь и возьму все тяготы правления на себя. Если, разумеется, ты того пожелаешь. Только знай, что в вечер твоего обручения я сказал чистую правду. Из нас двоих ты, прирожденный правитель. И твои метаморфозы в статусе регента тому доказательство. Мне остается лишь гордиться своей талантливой, отважной и мудрой сестрой. Как действующий король Кадира — Я вверяю свой титул тебе. Да здравствует королева Аника, самая справедливая и милосердная правительница из всех, кого знал Кадир. Умоляю, ради меня и Наэме прости нас. Я люблю тебя. И обязательно вернусь. Эскал». С каждой прочитанной строкой дрожь в руках усиливалась. Под конец я едва разбирала слова. В голове у меня царило сумятица. «Я прекрасно понимала, каково это» любить страстно и беззаветно, совершать безумные поступки во имя своей любви. Но все равно отказывалась поверить, что Эскала нет рядом. Сначала мама, потом отец. Теперь брат. Отныне я королева. Однако в памяти снова и снова всплывал голос Эскала. «Я тебя не покину, можешь на меня положиться». Ленок с опаской наблюдал за мной. Не в силах выдавить ни звука, я молча протянула ему листок. Он быстро прочел его содержимое, И, всучив послание палмеру, опустился на одно колено. Да здравствует королева Аника! воскликнул он, и его голос раскатистым эхом прокатился по коридору. Секунду спустя палмер с мамуном палениц. Возникшие на пороге гвардейцы последовали их примеру. В тот момент я физически ощутила тяжесть короны на своей голове, пугающее ощущение. И вместе с тем упоительное мне будет не доставать его когда Ленокс воцарится в Кадире. Я надела перстень с королевской печатью на большой палец, с других он соскальзывал, и подобрала юбки. «Распорядитесь поставить охрану, у покоев отца. Никто не должен прикасаться к телу. По поводу исчезновения Эскала держите язык за зубами. Как только обстановка разрядится, я выступлю с официальным заявлением». Я украдкой взглянула на Ленокса, но быстро отвела глаза. Офицер осакрит пожалуйста, следуйте за мной. Офицеры, смотрите в оба. А пока позвольте откланяться, у меня срочное дело в библиотеке. С гордо поднятой головой я направилась прочь. Королевам мне суждено пробыть не дольше, чем Эсколу королем. Однако даже эти минуты нужно провести с достоинством. Аника. Тихонько окликнул Ленокс. Библиотека терпит до завтра. Я никак не отреагировала. «Аника, у тебя маковой росинки во рту не было. Ты испытала огромное потрясение. Дела подождут». Я продолжала идти. Внезапно пол кренился, меня качнуло к стене, и снова Ленокс не дал мне упасть. Он бережно взял меня за подбородок, вынуждая посмотреть на него. «Аника, очень прошу, не обязательно делать это сегодня». Он судорожно сглотнул. «И вообще не обязательно». Я вымоченно улыбнулась. «Разве ты не счастлив?» Годы нужды и лишений вот-вот окупятся. Причем без всяких усилий. Ты вернешь себе корону, не пролив ни единой капли крови. У Ленокса задрожали губы. Мне не нужна корона. Все, к чему я стремился жить на земле предков. Мне надоело прятаться. Мы ведь можем оставить все как есть. Я поселюсь здесь, вместе с тобой. Анька, тебе вовсе не обязательно ничего менять. Я устало погладила его по щеке. Переиграть можно но ты сам не станешь играть по таким правилам. Ленокс, пойми, ты не просто благородных кровей. Ты король. Ты не сможешь наслаждаться жизнью, пока твой народ прозябает в ветхом замке на отшибе. Кончится тем, что ты возненавидишь себя. Как возненавижу себя я, если останусь с тобой, а мой народ вынужден будет покинуть это королевство?» Ленокс, наконец, взглянул в глаза правде, которую никто из нас не хотел признавать. «Ты и я, Ленокс». Мы должны сделать выбор, хотя выбирать не чего. Наше бегство повергнет оба наших народа в хаос. Страшно вообразить, сколько людей погибнет из-за нашего малодушия. Какая любовь выдержит такое испытание? Нет, один из нас должен зайти на престол, а другой удалиться. Он сглотнул, глаза метались по сторонам в поисках ответа, но не находили его. «Я не могу», — начал он. «Знаю». Выпрямившись, я устремилась вперед. Осознав всю тщетность своих попыток переубедить меня, Ленокс молча шагал рядом. Вспоминались наши первые часы в пещере, окрашенные ненавистью друг другу. Даже то молчание было не таким тягостным. Распахнув двери, я с изумлением обнаружила за столом Ретта. Он сидел, стутулившись, скорбно повесив голову на грудь. Услышав наши шаги, он стрепенулся, поднял взгляд, преисполненный вовсе не скорби, а ярости. «Где ключ?» Рявкнул он. «Сбавь тон», — приказал Ленокс. Ред посмотрел на него с таким презрением, что мне сделалось не по себе. «Где ключ?» — грозно повторил он. «Его могла взять только ты». «Да, ключ у меня, по праву». Я выставила руку с перстнем. «Я теперь королева». Ред разинул рот, однако я жестом остановила намечающийся шквал вопросов и протянула Леноксу раскрытую ладонь. И тот безропотно вложил в нее ключ. «Прости, Рэд, но мне необходима эта книга. Лучше посторонись». Рэд поднялся из-за стола и ткнул пальцем Ленокса. «Не знаю, кто он, где вы познакомились и зачем ему понадобились наши книги, но он их не получит. И тебя тоже». «Рэд!» «Аника, я предупреждал. Предупреждал с самого начала. Ты принадлежишь мне. Никто не будет любить тебя сильнее». Он с ненавистью шагнул к нам, В памяти всплыл единственный случай, когда Ретт напугал меня по-настоящему. В тот день он, не колеблясь, заявил, что сочтет своим заклятым врагом всякого, кто попытается встать между нами. Как выяснилось, он слов на ветер не бросал. С глаз словно упала пелена. Какими разными, несовместимыми виделись мне моя жертвенная любовь и собственническая Ретта? Впрочем, его одержимость едва ли можно назвать любовью. Рэд уже собирался вцепиться Леноксу в глотку, как вдруг из коридора донесся громкий крик. Возникший на пороге Палмер бросил меч Леноксу, и, как ни странно, мне. Не удостоив рета взглядом, он обратился к нам. «Ваше Величество, поторопитесь, на нас напали».